Глава вторая. Вчера вечером, когда Коря написал насчёт сегодняшней встречи, он вышел со мной на связь впервые за много месяцев. Я сидела за рабочим столом и наблюдала, как по большому пальцу ноги ползает муравей. Муравей был один, метался влево и вправо, вверх и вниз в поисках еды или друзей. Казалось, одиночество его смущало, а может он наслаждался новообретённой свободой. Мне Невольно стало любопытно, почему он один. Обычно муравьи путешествуют армиями. Тот факт, что я испытала любопытство по поводу муравья, был явным признаком того, что мне пора выйти из квартиры. Меня беспокоило, что после того, как я провела столько времени в замкнутом пространстве, ухаживая за мамой, я выйду за дверь и почувствую себя такой же беспомощной, как этот муравей. Влево, вправо, внутрь, наружу, где мои друзья, где еда, Муравей сполз с ноги на деревянный пол. Он ещё с подстеной, когда пришли сообщения от Кори. Несколько месяцев назад, когда я подвела чертуй, и она дейлась, он поймёт. Раз у нас больше нет секса, самый подходящий способ связи между литературным агентом и писателем электронная почта. В сообщении было написано: "Встречаемся завтра в 9:00 утра в здании Пантемпресс на 14-м этаже. Думаю, у нас может быть для тебя предложение". Он даже не спросил про мою маму. Впрочем, я не удивилась. Полное отсутствие интереса к чему-либо, кроме работы и его собственной персоны основные причины, по которым мы больше не вместе. Его безразличие вызвало у меня необоснованное раздражение. Он мне ничего не должен, но мог хотя бы сделать вид, что ему не всё равно. Вчера вечером я ему вообще ничего не ответила. Вместо этого я положила телефон и уставилась на трещину под стеной. «Ту, куда исчез муравей». Интересно, найдёт ли он там других муравьёв, или он одинок? Может, он такой же, как и я, и испытывает неприязнь к другим муравьям? Сложно сказать, откуда у меня столь глубокая антипатия к людям, но если бы мне пришлось заключить пари, я бы сказала, что это прямое следствие того, что от меня была в ужасе собственная мать». Возможно, в ужасе приувеличение, но она определённо не доверяла мне, когда я была ребёнком, и держала меня в относительном уединении от людей вне школы, потому что боялась того, что я могу сделать во время многочисленных эпизодов лунатизма. Эта паранойя перетекла и во взрослый возраст, и к тому времени я уже сформировалась как личность одиночка, почти без друзей и со скудной общественной жизнью. Именно поэтому сегодня первое утро, когда я покинула квартиру спустя несколько недель после её смерти. Я думала, в свой первый выход на улицу я отправлюсь в место, по которому скучала, например, в Центральный парк или в книжный. И точно не ожидала, что окажусь здесь, в очереди в холле издательства, отчаянно молясь, что это предложение каким бы оно ни было, позволит мне заплатить аренду и меня не выселят. Но вот я здесь. И на предстоящей встрече решится, окажусь ли я без крыши над головой или получу работу, которая позволит мне искать новое жильё. Опуская взгляд и разглаживая белую рубашку, которую Джеррими одолжил мне в уборной через дорогу. Надеюсь, я выгляжу не слишком глупо. Возможно, получится выйти из ситуации и сделать вид, что ношение мужских рубашек в два раза большего размера, чем мой, какой-то новый модный тренд. «Хорошая рубашка», — говорит кто-то у меня за спиной. Поворачиваюсь на звук голоса и с изумлением вижу Джереми. «Он что, меня преследует?» Подходит моя очередь, я протягиваю охраннику водительское удостоверение и смотрю на Джереми, заметив, что на нём новая рубашка. «Ты что, хранишь запасные рубашки в карманах брюк?» Буквально недавно он отдал мне ту, которая была на нём. Мой отель в соседнем квартале. Сходил, переоделся. И его отель. Многообещающий. Если он живёт в отеле, возможно, он здесь не работает. А если он здесь не работает, возможно, он не относится к издательской индустрии. Сама не знаю почему, но я не хочу, чтобы он работал в издательской индустрии. Я понятия не имею, с кем мне предстоит встречаться, но после сегодняшнего-то утра, надеюсь, что с ним это никак не связано. Значит, вы не работаете в этом здании. Он достаёт документы и протягивает охраннику. Нет. Я здесь не работаю. У меня встреча на четырнадцатом этаже. Но, ну, разумеется, у меня тоже, отвечаю я. У него на губах появляется мимолётная улыбка и так же быстро исчезает, словно он вспоминает о случившемся на улице и решает, что прошло ещё слишком мало времени, чтобы не принимать это во внимание. Насколько велики шансы, что мы направляемся на одну и ту же встречу? Он забирает документы у охранника, который показывает нам в сторону лифтов. «Не знаю», — признаюсь я. «Мне не сказали, почему именно я здесь». Мы заходим в лифт, и он нажимает кнопку 14-го этажа. Поворачивается ко мне лицом, достает из кармана галстук и принимается его надевать. Я не могу отвести взгляда от его обручального кольца. «Вы писатель?» — спрашивает он. Я киваю. «А вы?» «Нет. Моя жена». Он затягивает галстук и фиксирует его на месте. «Моя жена». Может быть, я знаю какое-нибудь из ваших произведений? Сомневаюсь. Мои книги никто не читает. У него приподнимаются уголки губ. В мире не так много лоуэн. Уверен, я смогу выяснить, что за книги вы пишете. Зачем? Он правда хочет их прочитать? Он опускает взгляд на телефон и начинает печатать. Я не говорила, что публикуюсь под своим настоящим именем. Джереми не отрывается от телефона, пока не открываются двери лифта. Он делает к ним шаг, но поворачивается ко мне и замирает в проходе, поднимая телефон и улыбается. «Вы пишете не под псевдонимом, а под своим именем, Лоуэ Нэшли, и, как ни смешно, именно с этим автором я встречаюсь сегодня в 9.30». Я, наконец, увидела эту улыбку, и какой бы роскошной она ни была, больше я её видеть не желаю. Он только что нашёл меня в Гугле. И хотя моя встреча начинается в 9, а не в 9:30, кажется, он знает о ней больше, чем я. Если мы действительно направляемся на одну и ту же встречу, наши шансы столкнуться на улице кажутся довольно сомнительными. С другой стороны, не так уж странно, что мы оказались в одно время в одном месте, если учесть, что мы шли в одном направлении на одну и ту же встречу, поэтому стали свидетелями одного и того же происшествия. Джереми отступает в сторону, и я выхожу из лифта. Открываю рот, готовясь заговорить, но он делает несколько шагов назад. Увидимся. Я совершенно его не знаю и не представляю, как он связан с предстоящей встречей, но даже не учитывая деталей утреннего происшествия, я ничего не могу поделать. Мне нравится этот парень. Он в буквальном смысле слова отдал мне последнюю рубашку улыбаясь, прежде чем он исчезает за углом. Хорошо, увидимся. Он улыбается в ответ. Хорошо. Смотрю ему вслед, он поворачивает налево и исчезает. Оказавшись вне поля его зрения, мне удаётся немного расслабиться. Утро выдалось насыщенное. Увиденные происшествия, пребывание в замкнутых пространствах с этим смущающим меня незнакомцем, всё это странно. Опираюсь ладонью на стену. Какого чёрта? Ты вовремя, замечает Кори. Его голос меня пугает. Поворачиваюсь и вижу, как он подходит по коридору с противоположной стороны. Она наклоняется и целует меня в щёку. Я напрягаюсь. Ты всегда опаздываешь. Я бы пришла ещё раньше, но я умолкаю. Я не объясняю, что именно меня задержало. Похоже, его это совершенно не интересует, потому что он уходит в том же направлении, что и Джерреми. «На самом деле, встреча назначена на половину десятого, но я предположил, что ты опоздаешь, и сказал тебе приходить к девяти». Я замираю, глядя ему вслед. «Какого чёрта, Кори? Если бы он сказал мне приходить в девять тридцать, а не в девять, я бы не стала свидетелем того происшествия на улице. Меня бы не обрызгало кровью незнакомого человека. Ты идёшь?» — спрашивает Кори, останавливается и оглядывается на меня. «Я скрываю своё раздражение». Это привычно для меня, когда я нахожусь в его обществе. Мы заходим в пустой конференц-зал. Кори закрывает за нами двери, и я сажусь за стол. Он занимает место рядом во главе стола и поворачивается ко мне лицом. Я пытаюсь не хмуриться, глядя на него после перерыва в общении продолжительностью в несколько месяцев. Но он не изменился. Всё такой же аккуратный, ухоженный с галстуком в очках, с улыбкой на губах, как всегда полный противоположность мне. «Ужасно выглядишь». Я говорю так, потому что он выглядит не ужасно. Он никогда не выглядит ужасно, и об этом знает. А ты выглядишь отдохнувшей, просто восхитительно. Он говорит это, потому что я никогда не выгляжу ни отдохнувшей, ни восхитительно. Я всегда выгляжу устала и, возможно, даже уныла. Как мама. Умерла на прошлой неделе. Этого Кори не ожидал. Он откидывается на спинку стула и наклоняет голову. Почему ты мне не сказала? А почему ты спрашиваешь только сейчас? Пожимаю плечами. Я ещё осознаю. Мама жила со мной последние 9 месяцев, с тех пор, как у неё диагностировали рак толстой кишки четвёртой стадии. Она умерла в прошлую среду, спустя 3 месяца после пребывания в хосписе. В последние месяцы мне почти не удавалось уходить из квартиры, потому что она зависела от меня во всём. Я поила её, кормила, переворачивала в кровати. Когда состояние ухудшилось, я вообще не могла оставить её одну, и поэтому не выходила из квартиры несколько недель. К счастью, интернет и кредитка с лёгкостью позволяют жить на Манхэттене, вообще не выходя из дома. Доставить могут всё, что угодно. Забавно, что один из самых густонаселённых городов может при этом быть раем для агорафобов. "Всё в порядке?" спрашивает Кори. Скрываю собственное беспокойство за улыбкой, понимая, что его забота лишь формальность. Ничего. Это было ожидаемо, поэтому стало проще. Я просто говорю то, что он, как я думаю, ожидает услышать. Не знаю, как он отреагирует на правду, что я испытываю облегчение после её смерти. Мать приносила в мою жизнь лишь чувство вины. Не больше и не меньше. Лишь постоянное чувство вины. Ори направляется к столешнице, где стоит выпечка к завтраку, бутылки с водой и графин. Ты голодна, хочешь пить? Выпила бы воды. Он берёт две бутылки, протягивает одну мне и возвращается на место. Нужна помощь с завещанием. Уверен, Эдвард сможет помочь. Эдвард юрист в литературном агентстве Кори. Агентство небольшое, и многие писатели обращаются к Эдварду по разным вопросам. К сожалению, мне его помощь не понадобится. В прошлом году, когда я подписывала договор об аренде двухкомнатной квартиры, Кори пытался убедить меня, что я её не потяну. Но мама настояла, что хочет умереть с достоинством, в собственной комнате, а не в доме престарелых, не в больнице, не в больничной кровати посреди моей крошечной квартирки. Она хотела собственную спальню со своими вещами. Она пообещала, что деньги, которые останутся на её счету после смерти, помогут мне наверстать упущенное время писательской карьеры. Весь год я жила на остатке гонорара за последний контракт. Но теперь деньги кончились и на счету моей мамы, как выяснилось тоже. Это было одним из её последних признаний перед тем, как она наконец проиграла борьбу с раком. Я бы заботилась о ней независимо от финансовой ситуации. Она была моей матерью. Но тот факт, что она почувствовала необходимость обмануть меня, чтобы я согласилась её взять к себе, доказывает, насколько ненадежной была наша связь. Делаю глоток воды и качаю головой. Юрис не нужен. Она оставила мне только долги. Но спасибо за предложение. Кори морщит губы. Ему известна моя финансовая ситуация, потому что это он отправляет мне гонорары как мой литературный агент. И поэтому теперь он смотрит на меня с жалостью. Скоро придёт гонорар за зарубежное издание, сообщает он, будто я не в курсе каждого пенни, который должен мне поступить в ближайшие полгода, будто я уже не потратила эти деньги. Знаю, я справлюсь. Я не знаю, как обсуждать своё финансовое положение с Кори, с кем угодно. Кори пожимает плечами, явно сомневаясь в моих словах, опускает взгляд и поправляет галстук. Надеюсь, это предложение принесёт пользу нам обоим, говорит он. Какое облегчение. Он сменил тему. Зачем нужна личная встреча с издателем? Ты же знаешь, я предпочитаю решать вопросы по электронной почте. Вчера они запросили личную встречу, сказали, что у них есть работа, которую они хотят с тобой обсудить. Но рассказать подробности по телефону они не могут. А я думала, ты работаешь над новым контрактом с моим предыдущим издателем. Твои книги расходятся неплохо, но всё же недостаточно хорошо, чтобы договориться о новом контракте без твоего присутствия. Ты должна поддерживать активность в социальных сетях, отправиться в тур, сформировать базу фанатов. Одних продаж недостаточно, чтобы держаться на плаву в условиях нынешнего рынка. Этого я и боялась. Обновление контракта с текущим издателем было моей последней финансовой надеждой. Гонорары за предыдущие книги иссякли вместе с продажами. И последний год я очень мало писала из-за постоянного ухода за мамой, поэтому мне нечего предложить издательством. Я понятия не имею, что предложит Пантом, и будет ли это вообще тебе интересно, говорит Кори. Мы должны будем подписать соглашение о неразглашении прежде, чем они сообщат нам подробности. Любопытно, к чему такая секретность. Я стараюсь не возлагать особых надежд, но возможностей множество, и у меня хорошее предчувствие. Они нам нужны. Он говорит нам, потому что если я приму предложение, он в любом случае получит 15% стандартная клиентская плата агенту. Нестандартно то, что мы провели 6 месяцев в отношениях и занимались сексом ещё 2 года после расставания. Наши сексуальные отношения продлились так долго, потому что у него, как и у меня, не было никого кому бы мы относились серьёзно. Нам было удобно до определённого момента, но настоящие отношения продлились так мало, потому что он был влюблён в другую женщину. И неважно, что другая женщина в наших отношениях тоже была мной. Должно быть легко запутаться, когда влюбляешься в слова писателя до личной встречи с писателем. Некоторым людям трудно отделить персонажа от человека, который его создал. Кори как ни странный из этих людей, хоть работает литературным агентом. Он влюбился в женского протагониста моего первого романа Открытый финал ещё до того, как поговорил со мной лично. Он посчитал, что личность персонажа была близким отражением моей собственной, хотя на самом деле я была её абсолютной противоположностью. Кори был единственным агентом, ответившим на мой запрос, и даже этот ответ пришёл лишь через несколько месяцев. Его письмо состояло лишь из нескольких предложений, но их оказалось достаточно, чтобы снова вдохнуть жизнь в мою умирающую надежду. Я прочитал вашу рукопись, открытый финал, за несколько часов. Я верю в эту книгу. Если вы по-прежнему ищете агента, позвоните мне. Его письмо пришло утром в четверг. Уже 2 часа спустя между нами состоялся исчерпывающий телефонный разговор о моей рукописи. В пятницу днём мы встретились, чтобы выпить кофе и подписали контракт. К вечеру субботы мы переспали три раза. Не думаю, что наши отношения нарушили какой-то этический кодекс, но уверена, это сыграло определённую роль в их краткосрочности. Когда Кори выяснил, что я совсем не похожа на свой персонаж, он понял, что мы друг другу не подходим. Я не была героической, я не была простой. Я оказалась сложной. Эмоциональная загадка, которую, как оказалось, он не был готов решать. Впрочем, я и не хотела, чтобы меня разгадывали. Как не трудно было состоять с ним в отношениях, быть его клиентом оказалось удивительно легко. И поэтому после нашего расставания я решила не менять агентство, когда дело касалось моей карьеры. Он был преданным и беспристрастным. Выглядишь немного измученно, говорит Кори, прерывая мои размышления. Нервничаешь? Я киваю, надеюсь, что он спишет мое поведение на волнение, потому что я не хочу объяснять, почему выгляжу измученной. Я вышла из квартиры 2 часа назад, но такое впечатление, что за эти 2 часа произошло больше, чем за весь предыдущий год. Опускаю взгляд на свои ладони, руки в поисках следов крови. Её там больше нет, но я по-прежнему её чувствую, чувствую её запах. Руки всё ещё дрожат, и я продолжаю прятать их под столом. Теперь, оказавшись здесь, я понимаю, что, возможно, приходить мне не стоило. С другой стороны, мне нельзя упускать возможный контракт. Не сказать, чтобы на меня сыпались предложения. И если я не подпишу что-нибудь в ближайшее время, придётся искать постоянную работу. А если я устроюсь на постоянную работу, у меня почти не останется времени писать. Зато я хотя бы смогу оплачивать счета. Кори достаёт из кармана носовой платок и вытирает пот со лба. Он потеет только когда нервничает, а тот факт, что он нервничает, заставляет меня нервничать ещё сильнее. Нам нужен тайный сигнал на случай, если тебя не заинтересует предложение. Давай послушаем, что они предложат, а потом мы можем попросить дать нам переговорить наедине. Кори щёлкает ручкой и выпрямляется на стуле, словно целится перед сражением. Разговоры предоставь мне, В любом случае, я так и планировала. Он харизматичен и очарователен. Крайне сомневаюсь, что хоть кто-то сможет охарактеризовать подобным образом меня. Лучше, если я просто буду сидеть и слушать. Как ты одета? Куря задача рассматривает мою одежду, заметив её только сейчас, хотя провёл со мной последние 15 минут. Опуская взгляд на свою огромную рубашку, в какой-то момент я и забыла, как глупо выгляжу. Сегодня утром я пролила кофе на свою рубашку. Пришлось переодеться. Чья это рубашка? пожимает плечами. Может, твоя? Она висела у меня в шкафу. Ты вышла из дома в таком виде? Больше надеть было ничего. А что, разве не стильно смотрится? Это сарказм, но Коря не понимает. Он морщит лицо. Нет? А ты хотела выглядеть стильной? Какой придурок. Но он хорош в постели, как и большинство придурков. Я даже испытываю облегчение, когда дверь открывается и заходит женщина, а за ней следует как-то очень комично пожилой мужчина. Настолько близко, что он врезается в её спину, когда она останавливается. Чёрт Барон, слышу я её бормотание, сдерживаю улыбку, подумав, что Чёрт Барон может быть его настоящим именем. Последним заходит Джеррими. Он украдкой кивает мне, чтобы не заметили остальные. Женщина одета лучше, чем я когда-либо в жизни. У неё короткие чёрные волосы и такая красная помада, что в 9:00 утра это даже немного раздражает. Похоже, она самая главная, потому что она пожимает руку Кори и потом мне, пока господин барон осматривается. Аманда Томас, представляется она. Я издатель из Phantom Press. Это барон Стивенс, наш юрист, и Джеррими Кроуфорд, наш клиент. Мы с Джеррими пожимаем друг другу руки, и ему прекрасно удаётся сделать вид, будто у нас не было крайне странного утра. Он тихо садится напротив меня. Я стараюсь на него не смотреть, хотя мой взгляд, кажется, стремится исключительно туда. Не представляю, почему он вызывает у меня больше интереса, чем вся сегодняшняя встреча. Аманда достаёт из портфеля папку и кладёт их передо мной и Кори. Благодарю, что согласились с нами встретиться, говорит она. Мы не хотим тратить ваше время впустую, поэтому перейду сразу к делу. Один из наших авторов не в состоянии выполнить контракт по медицинским причинам, и мы ищем писателя с опытом работы в том же жанре, которому может быть интересно закончить три оставшиеся книги в серии. Бросая взгляд на Джеррими, но по непроницаемому выражению его лица ничего нельзя сказать о его роли на этой встрече. «Кто этот автор?» — уточняет Кори. «Мы с удовольствием расскажем вам детали и условия, но перед этим просим подписать соглашение о неразглашении. Мы хотим сохранить текущую ситуацию нашего автора в тайне от СМИ». «Разумеется», — говорит Кори. «Я молча соглашаюсь. Мы оба просматриваем условия соглашения и их подписываем. Кори подвигает их обратно команде. Ее зовут Верити Кроуфорд», — сообщает та. «Он...» Уверена, вам знакомы её работы. Как только звучит имя Вэрити, Корин напрягается. Разумеется, нам знакомы её работы. Её знают все. Я отваживаюсь бросить взгляд в сторону Джерми. Вэрити его жена? У них одинаковые фамилии. Внизу он сказал, что его жена писатель, но почему он пришёл на встречу по её делам? На встречу, куда она даже не явилась? Да, и мы знакомы, говорит Кори, не раскрывая карт. У Вэрити очень успешный цикл романов, и мы крайне не заинтересованы прервать его, продолжает Аманда. Наша задача найти писателя, который захочет принять участие, закончить цикл, завершить книжные туры, писать пресс-релизы и всё остальное, чем обычно занимается Вэрити. Мы планируем выпустить пресс-релизы и представить публике нового соавтора сохранив как можно больше приватности для вырети. Книжный тур, пресс-релизы. Теперь Корис смотрит на меня. Он знает, что этот аспект меня не устраивает. Многим авторам прекрасно удаётся взаимодействовать с читателями, но я настолько неловкая, что боюсь, что если читатели увидят меня лично, они зарекутся читать мои книги. Я всего один раз устраивала автограф-сессию и не могла перед этим спать по ночам целую неделю. Во время сессии мне было так страшно, что я едва могла говорить. А на следующий день получила электронное письмо от читательницы, которая заявила, что я вела себя с ней как высокомерная сучка, и она больше никогда не будет читать мои книги. Именно поэтому я сижу дома и пишу. Думаю, представления обо мне куда лучше, меня реальный. Ничего не говоря, Кори открывает папку, которую протягивает ему Аманда. Какую компенсацию получит миссис Кроуфорд за три романа? Чёрт-барон отвечает на этот вопрос. Условия контракта Верити с издательством останутся прежними и, разумеется, не раскрываются. Все гонорары получит Верити. Но мой клиент Джереми Кроуфорд готов выплатить по 75 тысяч за книгу. Когда я слышу такую сумму, всё внутри сжимается — Но воодушевление быстро испаряется, когда я осознаю грандиозность задачи. Из малоизвестного писателя мне придётся стать соавтором литературной сенсации. Возможно, для меня такой прыжок высоковат. Я чувствую тревогу даже просто думая о такой вероятности. Корен наклоняется вперёд и складывает руки перед собой на столе. Я так понимаю, уровень оплаты обсуждаем. Я пытаюсь привлечь внимание Кори, хочу дать ему понять, что обсуждать тут нечего. Я точно не смогу принять предложение закончить этот цикл книг. Я слишком нервничаю, чтобы их писать. Чёрт Барон выпрямляется на стуле. При всём уважении, Верети Кроуфорд потратила более 10 лет на развитие своего бренда, бренда, которого иначе бы не существовало. Предложение касается трёх книг. 75 тысяч за книгу. Вместе получается 220 тысяч долларов. Кори бросает ручку на стол и откидывается на спинку стула, делая вид, что не впечатлён. Каковы сроки сдачи работы? Мы уже отстаём от графика, поэтому нам хотелось бы увидеть первую книгу через полгода после подписания контракта. Когда она говорит, я не могу оторвать взгляды от красной помады, размазанной у неё по зубам. Сроки сдачи двух других можем обсудить. В идеале нам хотелось бы завершить контракт в течение двух лет. Я чувствую, как Кори делает в голове подсчеты. Интересно, он высчитывает свою долю или мою? Кори получит 15%. Это почти 34 тысячи долларов просто за то, что на этой встрече он представляет меня в качестве агента. Половина уйдет на налоги. В результате на моем счету окажется даже меньше 100 тысяч. В лучшем случае 50 за год. За предыдущие романы я получала почти в два раза меньше, но этого недостаточно, чтобы убедить меня присоединиться к такой успешной серии. Разговор становится абсолютно бессмысленным, ведь я уже знаю, что откажусь. Когда Аманда достаёт официальный контракт, я прочищаю горло и подаю голос. Я очень ценю ваше предложение, начинаю я и смотрю прямо на Джерми, чтобы он знал, что я говорю искренне правда. Но если вы собираетесь подключить кого-то, чтобы он стал новым лицом цикла, я уверена, что найдутся другие авторы, которые подойдут для этого гораздо лучше меня. Джеррими молчит, но теперь смотрит на меня с гораздо большим любопытством. Я встаю и готовлюсь уйти. Я расстроена результатом, но ещё больше расстроена тем, что мой первый день за пределами квартиры оказался настоящим бедствием в столь многих смыслах. Я готова ехать домой и принять душ. Я бы хотел переговорить с моей клиенткой, заявляет Кори, быстро вставая. Аманда кивает, тоже встаёт и закрывает портфель. Мы пойдём, говорит она. Условия прописаны у вас в папках. У нас на примете есть ещё два писателя, если вам это не подходит. Поэтому постарайтесь сообщить нам окончательное решение не позднее завтрашнего вечера. Только Джеррими продолжает сидеть за столом. За всё это время он не произнёс ни единого слова. Аманда наклоняется вперёд, чтобы пожать мне руку. Если возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Буду рада помочь. Спасибо. Благодарю я. Аманда и Чёрт Баррон выходят, но Джерреми продолжает смотреть на меня. Кори переводит взгляд то на него, то на меня, дожидаясь, когда Джерреми выйдет. Но вместо этого Джерреми подаётся вперёд и пристально смотрит мне в глаза. Можно пару слов с вами наедине, спрашивает Джерреми у меня. Он бросил взгляд на Кори, но не спрашивая разрешения, скорее предлагая ему выйти. Кори смотрит на Джеррими, растерявшись от такой наглой просьбы. Судя по тому, что Кори медленно поворачивается ко мне, прищурив глаза, он хочет, чтобы я отказала. Весь его вид говорит: "Ты только посмотри, каков наглец". Но он не знает, что я страстно желаю остаться наедине с Джеррими. Я хочу, чтобы все ушли, особенно Кори, потому что у меня вдруг появилось к Джеррими множество новых вопросов про его жену. Почему они выбрали меня? Почему она больше не в состоянии закончить книжную серию? Я не против, сообщаю я Кори. У него на лбу пульсирует вена, он пытается скрыть раздражение. Сжав челюсть, он сдаётся и наконец покидает конференц-зал. Остаёмся только мы с Джерми. Опять Если считать лифт, мы в третий раз оказываемся наедине в замкнутом пространстве с тех пор, как столкнулись сегодня утром. Но я впервые чувствую столько нервной энергии и уверена, что вся она исходит от меня. Джеррими почему-то выглядит так же спокойно, как когда он помогал отмыца от крови прохожего меньше часа назад. Джеррими откидывается на спинку стула и проводит руками по лицу. Господи, бормочет он. Встречи с создателями всегда такие чопорные. Я смеюсь. Не знаю. Обычно я делаю это по электронной почте. Понимаю, почему. Он встаёт и берёт бутылку воды. Возможно, дело в том, что теперь я сижу, и он такой высокий, но я не помню, чтобы раньше я чувствовала себя в его присутствии такой маленькой. Теперь, когда я знаю, что он женат на Верите Кроуфорд, я смущаюсь ещё сильнее, чем когда стояла перед ним в юбке и в бюстгалтере. Он продолжает возвышаться надо мной и опирается на столешницу, скрестив лодыжки. Вы как? У вас было не слишком много времени, чтобы прийти в себя после происшествия на переходе. Как у вас? Я в порядке. Опять это слово. Уверен, у вас есть вопросы. Тонны, признаю я. Что именно вы хотите узнать? Почему ваша жена не может закончить цикл? Она попала в автокатастрофу, говорит он. Ответ звучит механически, словно он заставляет себя отключить эмоции. Простите, я не слышала об этом. Я ерзаю на месте, не зная, что ещё сказать. Сначала мне не слишком понравилась идея, чтобы кто-то закончил писать книги по контракту за неё. Я надеялся, что она полностью выздоровеет. Но он делает паузу. Вот, пожалуйста. Теперь я понимаю, почему он так себя вёл. Он казался немного замкнутым и тихим, но теперь я знаю, что эта тишина просто скорбь. Физически осязаемая скорбь. Не зная, в чём именно причина, в том, что случилось с его женой или в том, о чём он рассказал мне тогда в туалете, что несколько месяцев назад погибла его дочь. Но этот человек явно чувствует здесь себя не в своей тарелке, и ему приходится принимать такие тяжёлые решения, какие большинство людей не встречаются на протяжении всей жизни. Мне очень жаль. Он кивает, но продолжает молчать и возвращается на своё место, от чего у меня сразу возникают вопросы. Не думает ли он, что я по-прежнему обдумываю предложение? Я не хочу больше терять его время. Я ценю предложение Джерми, но, честно говоря, оно для меня не слишком комфортно. Я совсем не публичный человек. Я даже не понимаю, почему издатель вашей жены обратился первым делом ко мне. Открытый финал, говорит Джерми. Я напрягаюсь, когда он называет одну из написанных мною книг. Это была одна из любимых книг Вэрити. Ваша жена читала мою книгу? Она говорила, вы станете следующей сенсацией. Это я посоветовала вас издателю, потому что Вэрити считает, что у вас схожий стиль письма. Если кто-то должен продолжить цикл за Вэрити, то я хочу, чтобы это был человек, чьи работы она уважает. Я качаю головой. Ого. Очень приятно, но Я не могу. Джерреми молча наблюдает за мной, возможно, удивляясь, почему я не реагирую на эту возможность, как отреагировала бы большинство писателей. Он не может меня понять. В обычной ситуации я бы гордилась, но сейчас это кажется неправильным. Я чувствую, что должна быть более открытой, хотя бы потому, что сегодня утром он оказал мне любезность, но даже не знаю, с чего начать. Джереми подаётся вперёд, в его глазах сверкает любопытство. Он пристально смотрит на меня, опускает кулак на стол и встаёт. Я предполагаю, что встреча окончена и тоже начинаю вставать, но Джереми направляется не к двери. Он идёт к стене, увешанной наградами в рамках, и я опускаюсь обратно на стул. Он рассматривает награды, повернувшись ко мне спиной, потом проводит пальцами по одной из них, и я понимаю, что это награды его жены. Он вздыхает и снова поворачивается ко мне. Вы когда-нибудь слышали о людях, которых называют хрониками, спрашивает он. Я качаю головой, думаю, Верать могла придумать этот термин. Когда умерли наши дочери, она сказала, что мы хроники. У нас хроническая предрасположенность к трагедиям. Одно ужасное происшествие следует за другим. Несколько секунд я молча смотрю на него, осознавая услышанное. Он уже говорил, что потерял дочь, но теперь он использует множественное число. Дочери. Он вздыхает обречённо выдыхает. Да. Близнецы. Мы потеряли частин за полгода до смерти Харпер. Было ему уже не удаётся абстрагироваться от собственных эмоций так же хорошо, как прежде. Он проводит рукой по лицу и снова садится на стул. Некоторым семьям везёт, и им никогда не приходится переживать трагедий, но есть такие семьи, за которыми трагедии словно следуют по пятам. То, что может пойти не так, идёт не так, и становится всё хуже. Я не знаю, зачем он мне это рассказывает, но мне всё равно. Мне нравится слушать его голос, даже если слова печальны. Он вращает на столе бутылку с водой, задумчиво на неё глядя. Создаётся впечатление, что он попросил остаться со мной наедине не для того, чтобы заставить меня передумать. Он просто хотел побыть один. Возможно, ему было невыносимо слушать подобные обсуждения его жены, и он хотел, чтобы все ушли. Это меня утешает. Быть наедине со мной для него всё равно, что быть одному. А может, он всегда чувствует себя одиноко? как наш старый сосед, который, судя по описанию, определённо был хроником. Я выросла в Ричмонде, рассказываю я. Наш сосед потерял всех трёх членов своей семьи меньше, чем за 2 года. Его сын погиб на войне, через полгода умерла от рака жена, а потом в автокатастрофе погибла дочь. Джеррими перестаёт вращать бутылку и отодвигает её от тебя на несколько сантиметров. А что с ним теперь? Я напрягаюсь, но ожидала такого вопроса. Дело в том, что этот человек не смог перенести потерю всех близких. Он совершил самоубийство через несколько месяцев после гибели дочери. Но говорить об этом Джеррими, который по-прежнему горюет из-за смерти собственных дочерей, было бы жестоко. По-прежнему живёт в том же городе, но снова женился несколько лет спустя. У него несколько приёмных детей и внуков. Что-то выражение лица Джеррими подсказывает мне, что он знает, что я лгу, но ценит это. Вам придётся провести некоторое время в кабинете Варити и изучить её материалы. Там хранятся черновики и заметки за много лет, а я понятия не имею, что с ними делать. Я качаю головой. Он что, меня совсем не слушал? Джеррими, я же сказала, я не юрист, вас обманывает. Скажите агенту, чтобы запросил полмиллиона. Скажите, что будете работать без привлечения прессы под псевдонимом с железным соглашением о неразглашении. Так всё, что вы пытаетесь скрыть, останется в тени. Я хочу сказать ему, что не пытаюсь скрыть ничего, кроме собственной неловкости, но прежде чем я успеваю что-либо ответить, он направляется к двери. Мы живём в Вермонте, продолжает он. После подписания контракта я дам вам адрес. Можете оставаться у нас так долго, сколько понадобится, чтобы изучить ее кабинет». Взявшись за ручку двери, он замирает. Я открываю рот, чтобы снова возразить ему, но произношу лишь одно слово, неуверенное «хорошо». Он задерживает на мне взгляд, словно хочет сказать что-то еще, а потом тоже говорит «хорошо». Открывая дверь и выходит в коридор, где ждет Кори. Кори проскакивает мимо него обратно в конференц-зал и закрывает за собой дверь. Я сижу, опустив взгляд на стол, сбитая с толку происходящим. Почему мне предлагают столь внушительную сумму денег за работу, хотя я даже не уверена, что смогу её сделать? Полмиллиона долларов? И я смогу писать под псевдонимом без тура и публичных выступлений? Как так получилось? Что я такого сказала? Он мне не нравится, заявляет Кори, плюхаясь на стул. Что он тебе сказал? сказал, что они предлагают слишком мало, что я должна потребовать полмиллиона и отсутствие публичности. Я поднимаю взгляд и вижу, что Кори задыхается от изумления, берёт мою бутылку воды и делает глоток. Чёрт!